Глава пятая. «Мужик Кремень», — похвалил Фелка, как только Дел вырубил переговорник. «Красиво сработано, майор», — согласился чернокожий вьетнамский ветеран. Его интонация была спокойнее, не такая восторженная, как у Фелка, ибо он просто выражал свое мнение профессионала о другом профессионале. Вилли Бой Пауэлл так просто не раздавал комплимент Да и прочие тоже. Встревоженные глазки Шанбахера бегали туда-сюда, выказывая затаенный страх, все еще сверкавший в его взгляде точно дуга накаливания электрической лампочки. Совсем иные чувства выражали глаза Хокси. Безмятежное просветление. «Божья воля!» — вздохнул он. Дэл кивнул. «Не сомневаюсь, что так оно и есть», — ответил он. «Но...» — Мне помог и этот календарь на стене. — Так значит, ты не в небо пальцем ткнул? — осторожно спросил Фелка. — Нет, как только я заметил календарь, когда... я взглянул на календарь и увидел, что сегодня начинается третья неделя месяца, я понял, что он у меня в кармане. ВСАК иногда пользуется паролями, состоящими из трех слов, но лишь в первую половину каждого месяца. Только не спрашивайте, почему. Какой-то умник, изобретающий системы безопасности, придумал этот трюк несколько лет назад. С этими словами он поднял руку вверх, и растопырил четыре пальца. «Четыре минуты!» — провозгласил он доверительным настойчивым тоном футбольного тренера, который дает последнее ЦУ своей команде, выигрывающей после первого тайма двадцать очков. «Четыре минуты!» — то есть двести сорок секунд, и мы на месте. «А как только мы окажемся внутри, и я отключу сигнализацию...» Считайте, дело в шляпе. Генералы, все эти обремененные властью хладнокровные деловитые мужчины со звездами на погонах, которые со столь авторитетным видом выступают перед сенаторами и телекамерами, ни за что бы ему не поверили. Конечно, можно случайно потерять водородную бомбу где-то в Испании. Можно по ошибке отравить нервно-паралитическим газом шесть тысяч овец в юте. Но никому, никогда не удалось бы захватить подземную капсулу с ракетами «Минетмен». «Внутри мы будем в полной безопасности», — уверил сообщников дел Все смотрели на него с надеждой и удивлением. А как там внутри? Наконец осмелился спросить Шанбахер. Потрясающе. Ни загрязненности воздуха, ни снующих толп людей, ни повышенного шума, ни этих вечных коммерйжоров, ни рекламных листовок, ни демонстраций протеста ни взломщиков, и хулиганов. Там даже вредоносных бактерий нет. Царство закона и порядка. И кругом все чисто, как исподняя дорездей. словом американская мечта воплощенная в жизнь но и телок тоже нет сокрушенно заметил фелка когда про нас будут снимать кино сценарист обязательно сунет пару телок это уж точно мечтательно отозвался чернокожий крала это была заманчивая перспектива я хочу чтобы меня играл дин мартин требовательно произнес фелка — Считай, что контракт уже подписан, — заверил его пауэл Взгляни на это дело вот с какой стороны, жеребчик, — посоветовал бывший офицер Сак. — Телок нет, но ведь нет и полиции, нет дорожных кордонов, нет вертолетов, которые охотятся за тобой точно за диким зверем. Это же идеальное убежище. Но даже если бы оно и не было таким идеальным, все равно в этих чертовых прериях нам больше некуда сунуться. павел вздохнул. Там будет тихо и спокойно Во всяком случае, и это хорошо, потому как я притомился. Притомился от этих бегов. Даю тебе слово бывшего офицера и бывшего джентльмена. — поклялся дел что как только за нами закроется эта восьмитонная дверь, всем нашим бедам конец. Больше потеть не придется. Как только я отключу цепь блокировки и сделаю один звоночек по телефону, потеть и бегать будут они, толстяки на самом верху, которые витают так высоко, что о нас они и слыхом не слыхивали. Ну, а если бы и слыхивали, то плевать на нас хотели. В его словах, слышалась та особая горечь человека который упорно лез на самый верх кто ощущал себя частью системы но был предан изгнан вышвырнут ею Хокси тоже что то говорил во всяком случае его тонкие губы шевелились пока он произносил вероятно какую то праведную молитву такая забавная нестыковка подумал делл этот псих почти что постоянно находился в контакте со своим господом В то время как психически здоровые люди, респектабельные, рассудительные присяжные, вынесшие ему смертный приговор, довольствовались тем, что общались со своим божеством лишь раз в неделю. В воскресенье, ибо сегодня было воскресенье, они надевали чистые костюмы и молились за снижение налогов и за подавление студенческих беспорядков. — Невероятный налет на Перл-Харбор, — размышлял Делл, — случился тоже в воскресенье. Времени больше не было. — Пошли, — приказал он. Они последовали за ним мимо раскрытой двери в кладовку, где лежали связанные повара и молча наблюдали за происходящим. Проходя мимо пленников, Фелка подмигнул им, а дьякон Хокси неловко перекрестил их своим карабином. Пауэлл не сделал столь же колоритного жеста, он просто захлопнул на ходу дверь кладовки. Зэки пошли за Деллом в дверь, которая вела из дежурной части в коридор, и, свернув за угол, увидели перед собой дверь-гармошку самого обычного грузового лифта. Лифт оказался куда меньше обычного, и пять налетчиков почувствовали себя крайне неуютно в тесной кабине, когда Делл закрыл металлическую дверь подъемника. вниз. Медленно. Как только лифт пополз вниз, бывший офицер разведки ВВС механически взглянул на часы, сверил время, как его учили. Этот компонент священного ритуала, как и прочие, очевидно, обладал некой особой магией и, подобно сложной системе безопасности пусковых ракетных установок, обеспечивал достижение совершенных результатов, весьма несовершенными представителями рода человечества. Испорченными представителями вроде тех, кто ехал в этом лифте, думал дел Может быть, и не такими уж испорченными, но людьми, которые умели слушать и исполнять приказы, убивать и спасаться бегством в зависимости от ситуации. 8.18. Еще две минуты. Когда лифт остановился на дне шахты, Делл вывел налетчиков в хорошо освещенное помещение, где вдоль одной стены выстроились зеленые металлические шкафы, в противоположной стене виднелась дверь, а на третьей стене висела пробковая доска для объявлений. Доска была испещрена ксерокопиями недавних приказов из штаба Крыла. Был тут также и плакат «САК». напоминавший личному составу о неотложной необходимости соблюдать строжайшие правила безопасности на ракетных базах, свято хранить секреты американского ракетно-ядерного оружия и объектов от... Там не говорилось, от кого именно, но на плакате это и не могло быть упомянуто, ибо враги нашего государства, любого государства, меняются год от года, Сейчас немцы и японцы были нашими друзьями, а русские и китайцы врагами. А в книгах и кинофильмах апачи уже не изображались кровожадными дикарями, а молодые люди-выходцы из добропорядочных семей осыпали полицейских нецензурной бранью, вместо того, чтобы играть в теннис. Ни один из беглых зеков конечно, ничего этого не произнес вслух, как, впрочем, ничего вообще не сказал. Они просто Молча с любопытством оглядывались, дожидаясь от Дэла дальнейших указаний. Он указал на серый телефон на стене, подошел к нему, поднял трубку. — Кинкейт и Уиткин готовы войти в контрольно-пусковой центр, — сообщил он человеку, снявшему трубку в капсуле. — Еще сто две секунды? — вас понял. — Стоим и ждем у двери. Он повесил трубку, и зэки разом повернули головы к двери в дальнем углу помещения. Хотя она была похожа на корабельный люк, в действительности же эта прямоугольная металлическая плита представляла собой восьмитонную глыбу стали, не поддающейся никакому автогену. Она была сделана из того самого материала, который покрывает внешнюю поверхность стен банковских хранилищ. Выбор материала был продиктован тем соображением, что за этой дверью покоилось нечто более ценное, чем акции ксерокса, бабушкины бриллианты или необлагаемые налогом муниципальные облигации. Внутри хранилось нечто столь драгоценное и всесильное, что было поистине бесценным. ДЕСЯТЬ МАЛЕНЬКИХ КРАСНЫХ КНОПОК и два уникальных ключика, стоимостью, превышающей цену всего золота Форт-Нокса или авторских прав на телевизионный комедийный сериал. Они были бесценны, но, тем не менее, их не могли похитить или продать, ибо вне этого подземного редута они не представляли никакой ценности. 8.19. 60 секунд. итак наш единственный шанс предупредил дел мы с харви войдем первыми в комбинезонах жеребчик ты и ввилбой будете стоять за дверью держа наготове гранаты со слезоточивым газом ты дьякон прикрой дверь лифта и вознеси очередную молитву Они услышали ляск открывающихся тяжелых засов, и большая металлическая дверь мягко отъехала на хорошо смазанных петлях. В дверном проеме показалась фигура старшего лейтенанта Филиппа канелиса худощавого 28-летнего бостонца в стандартном белом комбинезоне со стандартным пистолетом 38-го калибра на правом бедре. «Не предвидя никакой опасности...» Он оставил пистолет в кожаной кобуре, когда отпирал и открывал четырехфутовой толщины дверь. Он увидел капитана Харви Шонбахера и удивленно заморгал при виде незнакомого лица. Заметь он Делла, лицо его не показалось бы ему незнакомым, и он не стал бы удивленно взирать на него. Не моргнув глазом, он схватил бы свой пистолет и заорал краснокожий, но Делла он не заметил. Делл скрывался от него, встав слева от раскрывшейся двери. Он таился и ждал, сжимая в правой руке украденный полицейский револьвер. Как только Канелис заморгал, Шанбахер, как они уговаривались, подал условный сигнал, и Делл вышел из укрытия. Бывший майор поднял револьвер. Лейтенант тотчас же узнал его, потянулся к своей кобуре и уже раскрыл рот, чтобы крикнуть краснокожей. В этот момент Лоуренс Делл ударил его. Сначала он нанес Канелису удар рукояткой револьвера в губы, а спустя полторы секунды ребром ладони сокрушил ему горло, применив приём дзюдо. Нападение было неожиданным, жестоким, неспровоцированным. и успешным. Офицер боевого ракетного расчета упал на колени, а когда Дел еще два раза ударил его по затылку, он без сознания распростёрся на полу ничком. Третья фаза развивалась хорошо. Не выстрела, ни крика, и сигнал тревоги не подан. А в тридцати футах дальше по туннелю, внутри самого контрольно-пускового центра, высокий капитан Блондин сидел на вращающемся кресле, устремив лицо к большой консоли, покрытой датчиками, рычажками и тумблерами. Была там также и красная кнопка тревоги, расположенная чуть поодаль от основных приборов, чтобы ее не нажали случайно. С такого расстояния Дел не мог видеть эту кнопку, но он точно знал ее местоположение, как и то, что произойдет в случае, если командир боевого расчета ее нажмет. Тогда весь их план полетит к черту. В яме-то они будут сидеть, да птичек им не видать. А без птичек, гадюка, три ловушка, а не оружие. Самое главное здесь — птички. «Десять межконтинентальных баллистических ракет». Делл молча указал Фелка на его автомат, и палач преступного мира без колебаний отдал ему оружие. Потом Делл повернулся к Шанбахеру и жестом приказал ему идти вперед по туннелю. Под налицей сексуальный маньяк вздрогнул, переминаясь на ногах, и, наконец, нервно сглотнул слюну, Это все не имело бы значения, если бы он потопал, как было приказано, по туннелю, ибо Дэл хотел, чтобы кто-то другой, чье лицо не заставит командира боевого расчета вскочить и нажать кнопку тревоги, пошел впереди. Но Шонбахер не двинулся с места. «Сукин ты сын», — подумал Дэл свирепо, — «этот сукин сын был в такой же мере трус, в какой он был сексуальным маньяком-убийцей». Шанбахер должен пойти первым, и немедленно. Немедленно, иначе капитан, сидящий перед пультом управления, забеспокоится. Шанбахеру выпало пойти первым, потому что только он был одет в белый комбинезон ракетчика. Деллу пришлось незамедлительно решать, что выбрать, кнут или пряник, ободряющие слова или тычок автоматом в брюхо толстяку. Он догадался, какого страха может нагнать на Шанбахера применение силы или только угроза ее применения, поэтому он доверительно улыбнулся и наклонился вперед. «Дело почти в шляпе, харф!» — солгал бывший майор убедительным шепотом. «Давай, пройди по коридору. Это всего каких-то пятнадцать-двадцать шагов, и прикрой меня своим могучим телом, пока я не возьму на прицел капитана у приборной доски». Шанбахер снова сглотнул слюну, глубоко вздохнул и медленно двинулся по туннелю. Делл последовал за ним, держа автомат за спиной Шанбахера так, чтобы капитан в капсуле не мог его заметить. Автомат не был табельным оружием боевого ракетного расчета, а в предстоящие 15 секунд все должно было выглядеть обычным и не вызывать подозрений. От успеха их отделяли только эти четверть минуты. Когда Шанбахер вошел в бункер, светловолосый капитан, капитан Сэнфорд Таун, улыбнулся и заговорил. — Что-то вы, ребята, припозднились Опять туман? Он встал с вертящегося кресла. Шанбахер не сразу нашелся, что ответить. Но эта проблема тут же и разрешилась. Делл отстранил его и вышел вперед. — Не двигайся, Сэнди, — приказал он. — Один шаг, и ты труп. Один шаг. Таун находился в шаге от приборной доски и от красной кнопки тревоги. Он взглянул на автомат, на человека, сжимающего автомат в руках, и смерил взглядом расстояние до красной кнопки. — Один шаг. — Тебе не удастся, приятель, — предупредил Делл, читая его мысли. — Ты не успеешь сделать и полшага, как превратишься в кровавую кучу мяса. Таун вдохнул полный легкий воздуха, весь подобрался, точно намереваясь прыгнуть, и не пытайся, Сэнди. — Эта игрушка делает шестьсот плевочков в минуту, а эти свинцовые плевочки летят быстрее, чем ты бегаешь. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как я проделаю в твоем брюхе десять дырок. Командер расчета напряженно бросал взгляды в туннель, — Нет, он не придет. Мы взяли его у дверь, — разрушил дел его невысказанную надежду. Теперь в дверном проеме появились Пауэлл и Фелк, последний был в тюремной робе, оба вооруженные пистолетами, оба целились в капитана Тауна. Делл их не видел, но выражение лица Сэнфорда Тауна подсказало ему, что они уже здесь. вилли «Жеребчик!» — проверил экс-майор. «Мы тутчки!» Шансы командира боевого расчета были безнадежны. Таун вздохнул и нехотя поднял руки вверх, признавая свое поражение. «Хорошо, очень хорошо, очень мудро с твоей стороны!» — похвалил его Дэл. «Теперь сделай три шага в сторону от приборной доски». — И смотри, Сэнди, шагай не торопясь, а не то тебе крышка. — Ларри, — начал командир расчета. Нет, — Нет-нет, помалкивай. Двигай. Таун повиновался. Забери у него пушку, жеребчик. Профессиональный убийца подошел к капитану. Разоружил его и стал рассматривать пистолет. Он кивнул, точно вспомнив что-то, и резко ударил Тауна по затылку рукояткой пистолета. Командир ракетного расчета рухнул на серый линолеум. — Иногда таким ребятам в голову приходят всякие дурацкие мысли, — спокойно объяснил свои действия Фелко. — А у нас нет времени разбираться с героями. Фелко был прав. Таун мог предпринять вторую попытку. Ни Дин Мартин, ни Джон Уэйн не стали бы вот так расправляться с безоружным, но им ведь надо было блюсти нравственную чистоту своего образа. Один из тех редких американцев, кто не заботился о своей популярности в массах Фелко, всегда думал только о спасении своей шкуры, и он занимался этим с непревзойденным мастерством. ладно — Надень на него наручники и прицепи к чему-нибудь, — распорядился Дэл, бросив взгляд на лежащего капитана. — Жеребчик, поможешь Харви? — А то. — Хорошо. — Виллибой, пойдем со мной. Павел двинулся за ним по короткому туннелю к стальной двери и, остановившись, осмотрел молоденького лейтенанта, чьи разбитые губы до сих пор кровоточили. Он еще Он еще в отключке. сообщил Пауэлл экс-майору. Дэл кивнул и пригласил Хокси войти в капсулу. Псих вошел внутрь и стал озираться в тускло освещенном туннеле пока Делл и Пауэлл снимали с плеч автоматы. Он наблюдал, как бывший майор и бывший морской пехотинец медленно закрывают массивную дверь, которая с лязгом встала вровень с металлическим косяком. Затем суровый красавчик, бывший некогда замначальника разведки 168-го крыла, накрепко задвинул двухдюймовые стальные засовы и завернул колесо, которое изолировало весь внешний мир От пятерых налетчиков. 8.24. Третья фаза завершилась. Они добились невозможного. Теперь от фантастической победы их отделяло лишь невероятное.